Все, наконец, объявил он, сейчас я лопну. Да, Оська, пока не забыл, рассказываю тебе смешное. Разговариваю вчера с Афоней, докладывая ходе работы по делу, а он так морщится, словно кислого объелся, и говорит: Скорее бы Каменская на работу вышла. Ничего-то вы без нее не можете, ничего у вас не получается. Как там у нее дела? С ногой. Я прямо обомлел весь с головы до ног. От него же доброго слова не дождешься, а уж Аську он вообще терпеть не может. Это все знают, и вдруг такое. Я натурально чайником прикидываюсь, мол, не волнуйтесь, гражданин начальник, все идет по графику, через две недели подполковник Каменский будет в строю и сразу раскроет нам все имеющиеся в наличии преступления, как кровавые, так и не очень. А он мне в ответ Ты подключи ее к работе, скажи, что я прошу. Она непременно что-нибудь толковое подскажет. Нет, вы можете себе такое представить, чтобы Афоня Аську похвалил. Ее здоровьем поинтересовалась и попросил. Главное, попросил. Уму непостижимо. Он вопросительно уставился на Настю, ожидая, что она как-то объяснит перемены в поведении начальника. Но она только плечами пожала». Ничего она объяснить не может, она не понимает, как эта штука работает, но ведь работает же, или все это не более чем случайное совпадение, не время сейчас и не место обсуждать то, чем она занимается вот уже две недели. — Да, друзья мои, — подвел итог Альшанский. все это просто замечательно. Я имею в виду Харченко, но объединять убийство Ларисы Ритер с убийством психолога Анечковой оснований нет. Я думал, вы мне к завтрашнему утру такие основания найдете, а вы в части раскапывания семейных тайн не продвинулись ни на шаг. Я вас не тороплю. Мне и... Дела Риттер хватает, но имейте в виду, что привлекать к работе Коли с Силуянова я не имею права. Если только по чистой дружбе он согласится вам помогать, тогда, конечно, а давать ему задания и указания я не смогу. Так что поимейте это в виду. Они снова окунулись в обсуждение трех убийств, делились соображениями, уточняли детали, но никаких новых идей не сформулировали. Жена Альшанского периодически появлялась, разливала свежезаваренный чай, уносила пустые тарелки, и приносила новые с горами пирогов и плюшек. В начале одиннадцатого появился Чистяков, готовый вести жену в болотники. Лёш — Давай подождем немножко, — попросила Настя. — Силуянов должен отзвониться с новой информацией. Мы только звонка дождемся и сразу поедем. Хорошо, ты покушай пока. — Асенька, век мобильных телефонов можно не бояться отлучиться с места, — заметил Алексей. — Да и едем мы не в тундру, а на дачу, где есть телефон. Как только что-то станет известно, тебе сразу же позвонят. Ей стало неловко. Какая жена эгоистка. Уже одиннадцатый час. Им так далеко ехать. Алешке завтра вставать ни свет, ни заря, чтобы не поздать на работу. Конечно, он хочет ехать немедленно. И насчет телефонов он прав. Она, как обычно, не права. Поедем. Она встала из-за стола и пошла одеваться. Миша Доценко позвонил, когда они уже пересекали кольцевую автодорогу. Чуйков опознал Ларису, только она называлась Ксенией. — А все остальное точно, как ты говорила. — Что ж так долго-то? Я уже измучилась от нетерпения. Так Чуйков долго колоться не хотел.